«Она прострелила меня из рогатки!» — подумал белли «Господи Иисусе! Из рогатки!» Из дырки хлынула кровь, черный как вар. При свете костра она залила рука в его спортивного плаща. «Энкель!» — пронзительно крикнула она. «Убирайся отсюда, Эйлак! Убирайся, убийца проклятый!» Она отбросила рогатку, то упала возле костра. Белая, как раздвоенная грудная кость некой фантастической птицы, между рогульками черной на для одноглазого. Потом с криками Джина убежала прочь. Возле костра никто не шелохнулся. Неподвижно стояли два молодых парня, старики Санбилли. Хлопнула дверь, и крики Джины утихли. А боли все не было. Внезапно белли сам того не осознавая, протянул окравленную руку к Лемке. Старик отшатнулся, сделав знак против нечистой силы. Билли сжал пальцы, как это сделал лемки и кровь закапала из кулака, как перед тем старика. «Проклятие белого человека на тебе, мистер Лемке!» О нем не пишут в книгах, но я говорю тебе, она действует. Ты поверишь этому, обязательно поверишь. Старик закричал на роме, разразился целым потоком непонятных слов. Билли рванули назад так, что шея слегка хрустнула, а ноги потеряли опору. Они бросят меня в костер. Боже, они меня изжарят живьем. Вместо этого... Его понесли туда, откуда он появился, через круг. Люди шарахались от него, падали со стульев и отползали прочь. Его принесли между двумя пикапами, мимо фургона, из которого доносился звук телевизора записи дружного смеха статистов. Человек в жилетке что-то буркнул. Билли раскачали, как мешок зерна с большим недовесом. И бросили. Он пролетел и со стуком упал на траву позади круга автомашин. Это оказалось куда больнее раны в ладони. Кости внутри него, как ему показалось, затрещали. Попытался тут же подняться и не смог. В глазах мелькали белые вспышки. Билли застонал. Самел Лемки направился к нему. Красивое лицо парня было совершенно лишено какого-либо выражения. Он вынул из кармана джинсов какой-то предмет. Билли показалось, что это вроде палки. Но предмет оказался гораздо меньше. Когда Лемке раскрыл его, оказалось, что это бритва. Он протянул к молодому цыгану окровавленную ладонь и Лемке остановился в нерешительности. На его бесстрастном лице появилось выражение, которое Билли тотчас распознал, знакомое ему выражение по собственной физиономии, когда в ванной смотрелся в зеркало. Страх. Напарник что-то пробормотал ему. Лемке несколько мгновений колебался, глядя вниз на Билли, затем сложил бритву. Он плюнул в сторону Билли. Оба повернулись и зашагали прочь. Некоторое время Билли халик лежал на траве, пытаясь сообразить, что же произошло, упорядочить сумятицу в голове. Бесполезно в такой ситуации. Рука словно заговорила о том, что случилось. Пошли пульсирующие удары боли. Он понял, что это только начало, боль, станет скоро невыносимой. Если только они не вернутся и не прикончат его, тогда всякая боль прекратится навсегда. Мысль заставила его двигаться. Он перевалился на бок, поджал колени к впадине живота. Несколько мгновений лежал, прижавшись щекой к утоптанной жесткой траве, пытался унять возникшее головокружение и тошноту. Когда чуть полегчало, поднялся на ноги и побрел вверх по холму, туда, где стоял его автомобиль. Пару раз Билли упал, во второй раз решил, что ему не подняться.